Глава 24. Чарли. Я и забыл, насколько уныло в мамином доме. И вдруг подумал, что то ли дом стал похож на нее, то ли наоборот. Когда мы с Винни свернули в узкий переулок между нависшими деревьями, кустами и прочей нечистью, на меня нахлынули воспоминания. Я пытался их остановить. Но они впивались в кожу, как колючий дождь. Как я нашел папу мертвым в постели. Как позвонил 911, но не сумел произнести ни слова. Как цеплялся за Винни в ожидании скорой, а потом в ожидании мамы. Она была в Милане. И ждать пришлось долго. А потом мама долго боролась с депрессией. Когда я звонил ей, она говорила, что весь день провела в постели, как и предыдущий. Вот только это оказалось не депрессия, а болезнь. Излечимая, но только если дети готовы помочь. Я хотел ей помочь. Искренне хотел. Но находился в сложном положении. Я недавно женился и только что родился ребенок. Мое тело принадлежало мне, а жизнь уже нет. Я стал отцом и получил новые обязательства и приоритеты. Если мама пыталась купить мою верность с помощью роскошной свадьбы, то выстрелила в холостую, потому что, глядя на эту роскошь, невеста тоже выдвинула требования. По жестокой иронии судьбы, удивительная щедрость матери лишила меня возможности быть щедрым в ответ. Я разочаровал ее и поэтому трусливо избегал. За годы дистанция между нами только увеличивалась, пока не превратилась в зияющую пропасть с зазубренными краями, через которую не перекинешь мост. Когда мы подъехали к дому, нас уже ждал нейтон В помятом костюме и с растрепанными волосами он выглядел каким-то побитым, его плечи согнулись, как усталое старое дерево. нейтон мы так благодарны, что ты не забывал о ней». Я обнял его. «Мне так жаль». Произнес он, и его глаза наполнились слезами. «Нам тоже», — сказала Винни. «Мы понимаем, через что тебе пришлось пройти». Да, Винни понимала, ведь это она нашла нашего отца с побелевшим лицом и вывалившимся языком. Ей было семнадцать. Мама уверяла меня, что в тот год Винни пила не больше одноклассников, и ее отношения со спиртным никак не связаны со случившимся в тот день но мама всегда прятала голову в песок когда дело касалось нас я не мог войти в дом пока она ну в общем была еще тут сказал нейтон а во всем позаботилась ее медсестра я был на манхэттен бич а вы знаете какие пробки в понедельник утром он произнес это как извинение и я решил его приободрить тебе и не нужно было приезжать «Медсестра сама бы все сделала. Это входит в ее обязанности». У Нейтана задрожал подбородок. Винни положила руку ему на плечо. «Давайте войдем в дом и выплачемся», — предложила сестра. И Нейтон кивнул. «Мы внесли сумки в прихожую и пошли вслед за Нейтаном в столовую. Он заварил чай, мамин любимый Эрл Грей, и мы пили его из драгоценных фарфоровых чашек» еще он поставил тарелку с печеньем которое всегда покупала мама ваша мама собрала все указания насчет того как следует поступить в этой папке объяснил нейтон придвинув папку в нашу сторону я поколебался и ее выхватила винни она написала нам письмо винни вытащила из папки лист с маминой монограммой и вдруг я занервничал Ведь я знал, какого она мнения о нас, обо мне, и понимал, что письмо будет болезненным, как горсть раскаленного песка в лицо. «Читай», — мрачно произнес я. «Моим детям, родным и друзьям», — прочитала Винни. «Мой адвокат Саймон рейдинг Скэннон Драйв, свяжется с вами, если потребуется ваше присутствие при оглашении моего завещания, которое находится у него». Сестра помедлила, будто это заявление ее смутило. «Как любезно с ее стороны перейти сразу к делу», — фыркнула она. «Ты знаешь этого Саймона Рединга, спросил я нейтона И он покачал головой. «Я не имею отношения к ее завещанию», — ответил он. И я уловил в его голосе намек на оправдание, словно он говорил «поэтому не вините меня», но отмахнулся от этого, списав на разыгравшееся воображение, как часто происходило в последнее время. «Не хочу, чтобы меня запомнили как старую развалину», продолжила Винни. «Если вы хоть каплю меня любите, то с уважением отнесетесь к моему желанию похоронить меня в закрытом гробу и без пышных похорон». «Я уже связался с похоронным бюро», сообщил Нейтон. «Там обещали похоронить ее завтра утром». Я согласно кивнул. Мне не терпелось вернуться домой. Чем скорее все это закончится, тем лучше. Я посмотрел на Винни, чтобы читала дальше. «Не грустите по мне. У нас было столько хорошего!» — прочитала Винни и отложила письмо. «Это все?» — удивился я. «Ну, там еще и ее инициалы». Сестра подняла письмо. «Как удобно» она объяснила что мы должны чувствовать так ее завещание у этого саймона уточнил я и нейтон кивнул ты его не видел нейтон покачал головой и я почему то заволновался чуть сильнее так может позвоним ему предложила винни глядя на кузена я уже отправил имейл», — отозвался нейтон пока выехали Он устроит оглашение завещания сразу после похорон, если мы захотим. «Насыщенное будет утро», — пошутила сестра. Но я был не в настроении смеяться. «Как-то странно, что она наняла адвоката для оглашения завещания», — сказал я. «Какая в этом необходимость?» «Наверное, она решила, что должен присутствовать кто-то нейтральный», — предположил нейтон «Ну...» «Знаешь, чтобы избежать недопонимания». «Как предусмотрительно с ее стороны», — заметила Винни. «Какого еще недопонимания?» — напирал я. «Оставь в покое беднягу Нейтана», — упрекнула меня сестра. «Спасибо, что ты здесь», — обратилась она к кузену. «Мама наверняка и тебя упомянула в завещании. Но если нет, мы выделим тебе долю». И она посмотрела на меня в расчете на одобрение. «Да, конечно». «Спасибо вам», — поблагодарил Нейтан с напряженной улыбкой. «У меня возникло какое-то нехорошее предчувствие. Кузен явно что-то не договаривал. И, зная мою мать, я понял, это касается какой-то ее гнусной проделки».